Часть 3. Предыдущие доклады о тенденциях 2011-2019 годы. Обзор. Как читать доклады о предыдущих тенденциях. Событиями прошлого можно подтвердить что угодно, если состыковывать их должным образом. А. Дж. П. Тейлор. Историк. Представьте на мгновение, что вы можете вернуться во времени на 10 лет назад и вновь пережить какой-то момент из своей жизни. Что вы скажете, оглядываясь на то, как привыкли видеть мир и во что когда-то верили? Возможно, вы сильно изменились или в значительной степени остались прежним. В любом случае, большинству из нас редко удается заглянуть в замочную скважину, чтобы заметить произошедшие с нами перемены». Необходимость ежегодно писать и обновлять эту книгу дала мне шанс постоянно оглядываться на прошедшие 10 лет, и теперь я понимаю, какой это подарок судьбы. Я также боролся с искушением немного переписать историю. Должен ли я оставить каждое слово, каждого прогноза тенденций неизменным по сравнению с его первоначальным вариантом? Что будет иметь наибольшую ценность для людей, читающих про эти идеи десятилетие, 2 или 3 спустя? Я чувствовал, что ответ на оба вопроса заключается в обновлении некоторых тенденций ради ясности, но не в изменении их смысла или целей. Тенденции, о которых говорится в этом разделе, рассказывают историю об эволюции точки зрения на нашу культуру. Могу честно сказать, основываясь исключительно на отзывах читателей, что с каждым годом мои прогнозы становятся всё более проницательными и долгосрочными. Однако не все они оказались точными. Дальше вы услышите подробное описание всех предыдущих тенденций, опубликованных с 2011 года. Для каждого года я начну с ретроспективы, чтобы дать вам представление об основных моментах и темах соответствующего доклада, а затем оценю развитие каждой тенденции на протяжении многих лет. Оценки варьируются от A до D. Вы можете задаться вопросом, почему ни один тренд не получил оценку F. Я считаю, что F следует за резервировать для тенденций, которые никогда не были точной, для ситуации не относящейся к этим тенденциям, потому что во время публикации они действительно были неочевидны. Те, что получили D, просто не смогли продержаться дольше того года, когда были предсказаны. Оценить себя невозможно, поэтому данный рейтинг основан не на моих личных оценках. Вместо этого мы с командой собрали обратную связь от тысяч профессионалов, которые слушали одно из моих фирменных выступлений или участвовали в работе наших семинаров, проводимых по всему миру. Мы объединили их отзывы с идеями читателей, которые писали нам или комментировали исследования в интернете. Кроме того, в нашей команде вошло в привычку постоянно искать новые проявления ранее предсказанных тенденций. Чтобы создать библиотеку и посмотреть, сколько ещё релевантных примеров появится с тех пор, как тренд был первоначально опубликован. Такой ежегодный ритуал пересмотра, оценки и критики прошлых тенденций повышает точность прогнозов. Мы учимся на ошибках и радуемся успехам. И эта аудиокнига, которую вы сегодня слушаете, является продуктом десятилетней работы по совершенствованию определения тенденций. Как я уже говорил в начале книги, я думаю, что самое прекрасное в чётко определённых тенденциях то, что новые не заменяют старые. Скорее они представляют собой совокупный набор наблюдений и прозрений, которые, я надеюсь, подтолкнут вас к размышлению о сегодняшних возможностях, напоминая, что лучший способ завоевать будущее извлекать уроки из ускоряющегося настоящего. В любом случае, тенденции могут стать искрой, от которой вспыхнут новые идеи и послужить стимулом для инноваций. Я надеюсь, что краткое изложение предыдущих тенденций предлагает и то, и другое, а также интересную ретроспективу эволюции исследований и идей последнего десятилетия. Рассмотрите все прошлые тенденции и загрузите выдержки на 3w.nonobvious.com/trends.